Путешествие по восточной магистрали доставляло великому комбинатору много радости. Каждый час приближал его к северному укладочному городку, где находился Корейка. Нравились состав и ветерные пассажиры. Это были люди молодые, веселые, без бюрократической сумасшедшинки, так отличавшие его в знакомых. Для полноты счастья не хватало денег. Подаренную провизию он съел, а для вагона-ресторана требовались наличные. Сперва став, когда новые друзья тащили его обедать, отговаривался отсутствием аппетита.